На лице у Жильберты, около одного из крыльев носа, в точности воспроизводившего нос Адеты, кожа натянулась для того, чтобы сохранить в неприкосновенности две родинки сваны. Это была разновидность госпожи сван, выращенная рядом с ней, так же, как белую сирень выращивают под лиловой. Не следует, однако, представлять себе, Демаркационную линию между двумя подобиями абсолютно четкой. Временами, когда Жильберта смеялась, на ее лице, лице матери, можно было различить овал щеки отца, как будто их соединили, чтобы посмотреть, что получится из такой смеси. Овал едва намечался, тянулся в кость, округлялся, потом сейчас же исчезал. Выражение лица Жильберты напоминало добрый, открытый взгляд отца. Когда она подарила мне агатовый шарик и сказала «это вам на память о нашей дружбе», она смотрела на меня именно так. Но стоило спросить Жильберту, что она делала, и в тех же самых глазах мелькали смущение, неуверенность, притворство, тоска. Точь в точь, как давным-давно у Адеты, когда Сван спрашивал, где она была, и она отвечала ему ложью, той ложью, которая приводила в отчаяние любовника и которая теперь заставляла его, нелюбопытного и благоразумного мужа, мгновенно менять разговор. На Елисейских полях я часто с тревогой ловил этот взгляд у Жильберты, в большинстве случаев зря. У Жильберты это была черта чисто внешнего сходства с матерью. Взгляд ее, по крайней мере, в таких обстоятельствах, ничего не означал. Она была всего-навсего в школе, ей всего-навсего пора было на урок, а ее зрачки двигались так же, как некогда у Адетты, от страха, как бы не открылось, что днем она принимала любовника или что она спешит на свидание. так две натуры свана и его жены колыхались отливались набегали одна на другую в теле этой милюзины милюзина героиня средневековых легенд в основном паативинских и рыцарских романов фея принимающая то образ необычайной красавицы то змеи считалась покровительницей феодального рода Лузиньянов. Общеизвестно, что ребенок бывает похож и на отца, и на мать. Но распределение достоинств и недостатков происходит очень странно. Из двух достоинств у кого-нибудь из родителей, представляющихся нераздельными, у ребенка проявляется только одно. И при том в сочетании с недостатком другого родителя, казалось бы, несовместимым. Более того... Врастание душевного качества в противоположный ему физический недостаток часто является законом семейного сходства. Одна из двух сестер унаследует вместе с горделивой осанкой отца мелочную натуру матери. Другая умом вся в отца покажет этот ум в обличье матери. Такой же толстый нос, бугристый живот и даже голос матери превратятся у нее в покровы дарований, которые прежде славились величественной внешностью. Таким образом, о каждой из сестер можно с достаточным основанием говорить, от кого ей больше передалось, от отца или от матери. Жильберта была, правда, единственной дочерью, и все же существовало, по крайней мере, две Жильберты. Две натуры, отцовская и материнская, не слились в ней. Они боролись за нее, но и это будет неточное выражение. Из него можно заключить, будто некая третья Жильберта страдала от того, что являлась добычей тех двух. Итак, Жильберта бывало то той, то другой, а в каждый определенный момент какой-нибудь одной, например, неспособной, когда она бывала не такой хорошей, от этого страдать, потому что лучшая Жильберта по причине своего кратковременного отсутствия не имела возможности заметить этот изъян. Равным образом худшие из двух могли доставлять удовольствие довольно пошлые развлечения. Когда в одной говорило «отцовское сердце», у нее появлялась широта взглядов, и тогда вам хотелось совершить вместе с ней какое-нибудь благородное, доброе дело. Вы говорили ей об этом. Но в тот момент, когда надо было решиться, вступало в свои права материнское сердце, и отвечало вам оно, и вы были разочарованы и раздражены, почти озадачены, как будто человека подменили, мелочностью соображений и неспроста отпускаемыми шуточками, забавлявшими Жильберту, ибо они исходили от той, какой она была в настоящий момент.